Глава сорок пятая. Взаимная шутка. Хило сдал оружие з е л е н о й кости в форме стоящей у входа в зал мудрости. Это была молодая женщина, чья нефритовая аура напряженно загудела, пока приближался Хило. Члены щита Хаэда развивали особенно высокое чутье, чтобы определить намерение убивать. Сегодня ей придется понизить свои стандарты определения враждебности, если она собирается впускать людей в здание, подумал Хило, мысленно улыбнувшись, пока снимал саблю полумесяц, отстегивал нож и вынимал из кобуры пистолет, а потом положил оружие на стол перед металлоискателем. Не то чтобы он сомневался в способностях охраны или не понимал, зачем нужно оставлять оружие перед входом в зал для переговоров. Но все это бесполезные меры. В зале достаточно нефрита на присутствующих там. Зеленые кости могут с легкостью поубивать друг друга и голыми руками, если вдруг переговоры з а й д у т в тупик. Но не станут этого делать в присутствии монаха, а в зале, где лидеры кланов собирались вести переговоры, их было трое. Совет действовал мудро, добавив и духовную охрану. Монахи тихо стояли в углу, мужчина и две женщины, склонив бритые головы и спрятав ладони в длинные рукава зеленых ряс. Насилие запрещалось не только в дейтиских храмах, но и в присутствии монахов. Они находятся в прямом контакте с небесами, как гласят верования, а боги узнают тех, кто выступил против божественных добродетелей и сразят их. Шпионы богов. Вот они кто, эти монахи. Душа грешника будет проклята, а в день возвращения весь его род, предки, родители, дети и их потомки не сможет взойти на небеса и будет обречен вечно блуждать по земле. Вчера Хило предложил Шае рискнуть получить теоретическое воздаяние на том свете и убить Айтмаду прямо за столом переговоров. Шае ошеломленно посмотрела на него. Боги же стаки Хило, сказала она, будто лично с ними знакома, не искушая их высокомерием. В зале было две двери, так что он и Айт даже входили из разных коридоров. Хило сел в торце стола, кивнув дюжине депутатов Королевского совета, сидящих по обе стороны членам официального комитета по переговорам. Они выглядели слишком официально. в темных костюмах с дорогими ручками, зависшими над желтыми блокнотами в кожаных обложках. Четверо из комитета входили в равнинный клан: суровый господин Ванг, седовласый господин Лои, госпожа Нур с лошадиным лицом и улыбающийся господин Коуи с похожей на репу головой. Хило узнал их по вчерашнему описанию Вуна, старательный бывший помощник Колосса. оказался настоящей находкой для офиса шелеста. Хило был рад, что пощадил его. Он не винил Вуна в смерти Лана, не больше, чем винил себя. Но хорошо, что угрозение совести заставили Вуна работать усерднее. Среди других политиков четверо были членами горного клана, оставшиеся четыре не были связаны ни с одним кланом. Хило даже не знал, что такие политики существуют. Все которых нельзя купить. Из трехсот депутатов в Совете четырнадцать независимых и двое из мелких кланов. Просветила его ш а и Постарайся это запомнить. Кресло в другом конце стола пустовало. Айт еще не прибыла. Хило посмотрел на часы. Он откинулся на спинку кресла и улыбнулся собравшимся, также невозмутимо ожидающим ее приезда. Наверное, Айден з задержалась, чтобы поцарапать мою машину. За столом раздались нервные смешки. Господин Лои криво улыбнулся, а господин Коу и громко расхохотался. Но в а н г и Нур выглядели бесстрастными. Большинство собравшихся, вне зависимости от клановой принадлежности, взирали на Хило со смесью тревожного уважения и скрытого презрения. Они не понимали, как обращаться с этим молодым колоссом с волчьим взглядом. Хилони особенно это беспокоило. Одни марионетки. В кресле позади и чуть левее Аура ш а я стала чуть громче. Шелест постучала ручкой по подлокотнику, словно предупреждая: они здесь, чтобы улучшить мнение совета о Клане, а не наоборот. Все резко замолчали. Тихо переговаривающиеся друг с другом политики. Выжидающие выпрямились и повернулись к столу. Через секунду Хило понял, что это из-за него. Он застыл, устремив взгляд в пространство и напряг ч у т ь е проникнув сквозь стены. В здание вошли Айтмада и ее шелест и направились к залу. Нефритовая аура врага была темной, густой и источала жар, как с неумолимой силой текущая лава. излучала направленную на него угрозу. Айтмада несомненно почуяла, где он сидит, и они мысленно обменялись такими яростными взглядами, что когда она вошла в зал минуту спустя, сказать было уже и нечего. Все, что должно было сегодня произойти, уже произошло. Остальное пустая болтовня. Как он и ожидал. Внешность Айт производила куда меньше е в п е ч а т л е н и е по сравнению с ее аурой. Она была в черном, не считая кремового пиджака и без сумочки, украшений или косметики. Она вошла, как будто обрадовавшись, что ее ждут, и села в кресло напротив Хило на другом конце стола. Коротко подстриженный человек невысокого роста, ее шелест Ритура, сел за ее левым плечом. Добрый день, депутаты. сказала Айт. Айт Зен кивнули ей политики из горного клана. Ясно было, что они относятся к ней с большим почтением, чем депутаты от равнинного клана Хило. Те лишь слегка скривили губы при его появлении. Хило не сводил глаз с колосса горных. После появления Айт обстановка в зале изменилась. Деловое ожидание уступило место напряженному предчувствию неизбежного. В воздухе повисло ощущение натянутой тетивы, занесенного клинка, опускающегося на гвоздь молотка. Даже политики без чутья это ощущали. г л а в а комитета, женщина по имени Ондепатания, одна из немногих независимых депутатов, осмелилась встать и начать переговоры. Она откашлялась. Уважаемые зеленые кости. И коллеги по Королевскому совету. Сегодня мы встретились в зале мудрости, сверо й в божественные добродетели и под всевидящим оком богов. Она многозначительно посмотрела на монахов, а также с одобрением светлейшего принца Иоанна Третьего. Она поклонилась портрету монарха на стене. Да здравствует он еще триста лет! Подхватил подобострастный хор. При взгляде на портрет Хило подавил усмешку. На нем был изображен статный молодой человек с густыми бровями и в традиционном длинном одеянии к е к о н с к о й знати, сидящий на широком задрапированном кресле. Одна его рука п о к о и л а с ь на сабле полумесяца в ножнах, лежащей у него на коленях, а в другой он держал веер из пальмовых листьев, символ монаршей роли воина и миротворца, архаический символизм. Сабля — традиционное оружие зеленых костей. И Хило не сомневался, что принц никогда не держал в руках настоящую. Членам киконской королевской семьи запрещено носить нефрит. Это записали в государственной конституции, когда после мировой войны восстановили монархию и независимость от шатарской империи. Хило видел принца во время праздничных гуляний на Новый год и в другие праздники. В реальности он выглядел куда менее величественно, а в резиденции Коулов висела большая фотография в рамке, где монарх награждал деда Хило за службу стране. Принц Иоанн III был популярен как символ единства и истории Кикона, но лишь номинально возглавлял государство, живя за его счет и выполняя церемониальные обязанности. В комнате висел его портрет. но сам он не присутствовал. Он лишь давал благословение королевскому совету, который представлял народ и утверждал законы. 95 процентов депутатов были тесно связаны с кланами и получали финансирование от могущественных фанарщиков, а те и сами платили дань кланам. Подлинная власть в ж а н л у н е и во всей стране принадлежала кланам, и два колосса. Пропитали всю комнату ненавистью, как едкой вонью. Позвольте мне начать, сказала депутат Онде, с аплодисментов Айдзен, Коул у Дзен и их шеллистам за то, что сделали важный шаг, придя сюда и показав тем самым свою готовность разрешить разногласия путем переговоров, а не насилием. От имени всего Королевского Совета я выражаю искреннюю надежду, что мы скоро достигнем соглашения. И вернем жизнь в городе в м и р н о е р у с л о Мы будем встречаться здесь пять дней, но комитет готов остаться, сколько потребуется, чтобы достичь приемлемого результата. Конечно, оптимистично улыбнулась онда. Если мы закончим раньше, это еще лучше. Хило у г р ю м о подумал о потерянном времени, которое он проведет вдали от важных сражений на улицах города. Пока он сидит тут. Кен один командует боевыми действиями, и хотя Хило верил в своего ш т ы р я он не мог не признать, что Гонт превосходит Майков как стратег и боец. Айт могла позволить себе сидеть здесь, а Хило нет. Начнем с заявления каждой стороны, сказала Онде. Жребий определил, что горные начнут первыми. а й д зен. Она села и взяла ручку. Айт немного в ы ж д а л а Достаточно, чтобы все почувствовали себя неуютно, и четким ровным тоном, похожим на голос учителя из академии, сказала: «Я глубоко огорчена, что между двумя великими кланами страны возникла трещина, приведшая к кровопролитию. Мой отец, да узнают его боги, возложил на меня обязанность з е л е н о й кости защищать простых людей». И когда что-то угрожает тем, кого мы призваны защищать, нам не остается другого выхода, кроме как ответить. Она протянула руку своему шелесту, и тот немедленно вложил в нее лист бумаги. Уже некоторое время равнины н е избрали агрессивную тактику и чинят помехи добропорядочным гражданам и предприятиям. Для сведения комитета р и д з е н Перечислил лишь несколько примеров. Айт взглянул а на бумагу в руке. Строительство казино Царства Фортуны пришлось отложить на три месяца из-за помех, чинимых по приказу ш т ы р я равнинных. В то время им был Хило молча слушал долгий список претензий Айт. Он сохранял спокойное выражение лица, но внутри кипел гневом. Он мог бы ответить на каждое обвинение. Да, он приказал кулакам помешать строительству казино Царства Фортуны, но лишь потому, что строительный контракт был украден у равнинных. Да, он позволил своим людям покалечить трех пальцев горного клана, потому что они т е р р о л и з и р о в а л и фонарщиков равнинных. Айд продолжал а перечислять больные места, некоторые еще двухлетней давности, но ни одно не послужило толчком к войне. Когда а й д закончила, депутат Онде поблагодарил ее и напомнил а всем присутствующим, что перед обсуждением должен высказаться и равнинный клан. Онде повернулась к Хило и спросила, готов ли он сделать заявление. У Хило мелькнула мысль отказаться и прекратить этот цирк, но ш а я громко зашуршала бумагами и протянула их к столу. Хило взглянул на них, шелест и ее тень. Подготовили разные речи в зависимости от того, какую стратегию изберет Айт, начнет ли она с сильных заявлений и четких требований или с расплывчатых обвинений. Хило взял бумаги. Хочу поаплодировать и поблагодарить Королевский Совет за признание необходимости этой встречи. Как неравнодушные граждане и горожане мы, зеленые кости, хотим мира. И процветание для Жан Луна не меньше всех остальных. Высокопарно и неестественно произнес Хило, после чего пропустил часть р е ч и Неужели ш а я и впрямь ожидала, что он все это скажет? Он продолжил зачитывать список требований равнинных к горным: освобождение доков, сдача трущобы, прекращение производства СН 1 и согласие на стороннюю инспекцию финансовой отчетности и запасов нефрита. Последнее было настолько в о п и ю щ и м что Хило не мог сдержать улыбку, заметив яростный взгляд Ритуры, хотя Айтмада, как будто, не удивилась и не отреагировала. Спасибо, Коулзен, сказала депутат Онде. Я рада примате и ясности в заявлениях Колоссов. Это твердый фундамент для д и с к у с с и и Он, да скорее всего, единственная в зале считала это вероятным. Связанные с кланами политики по обе стороны стола явно занервничали, услышав эти поверхностные речи, и п о с ч и т а л и это признаком того, что колоссы уже без слов поняли друг друга. Что касается территориальной принадлежности, то это наиболее срочный вопрос, касающийся прекращения уличного насилия, и потому я предлагаю начать с этого. Бодро сказала Онда. Через несколько часов Айтл строил аспектакль, согласившись, что горные сохранят за собой территорию к югу от генеральского бульвара и не продвинутся дальше в доках и Джонке. В ответ Хило обещал, что больше не будет атаковать рыбачье и о с т р и е Бессмысленные заявления. Горные и не могут двинуться в доках дальше. Хило знал, что у них не хватит на это людей. Знал он, что и равнинные не сумеют удержать рыбачье и острие, даже если захватят. К тому же эти районы не представляют интереса. Самые серьезные сражения проходили за Трущобу и Топь, и по поводу этих районов переговоры зашли в тупик. Прямо сейчас Кен утвердился в Топе с отрядом из 80 воинов. И о б е страны показательно не упомянули. н и о покушении на Хило, н и об убийстве Лана, н и о перерезанных на шоссе бедняка двадцати зеленых костях. Комната в зале мудрости не предназначалась для подобных жалоб. Хило посмотрел через стол на Айд, и они одновременно встали, собравшись уходить. Это какая-то шутка, взаимная шутка. Во второй день переговоры продвинулись не намного дальше. Во время пятнадцати минутного перерыва Хило отвел в сторонку Шелеста. Это похоже на оргию свиней в куче дерьма, сказал он. Напрасная трата времени. Если мы сейчас уйдем, будет выглядеть так, будто мы сорвали переговоры, и на равнинных возложат вину за продолжение войны, напирала Шая. Сейчас политики смотрят на это так: горные убили л а н а а мы в отместку забрали их территории и людей. Это уравнивает кровавый счет между кланами, и теперь мы должны договориться о возвращении к нормальной жизни. Шае о б о р в а л а его, прежде чем он успел возмутиться. Не забывай, почему мы здесь. Мы должны показать фонарщикам и королевскому совету, что стремимся к миру. Пока Айд блокирует все решения, их симпатии на нашей стороне, а в последний день мы выложим на стол все карты. Шае получила. Первые результаты официального аудита КНА и планировала на пятый финальный день использовать их как способ давления на горных, а если не получится, разоблачить их и дать совету понять, что война имеет гораздо более веские причины, нежели семейная вендетта, а действия горных противоречат к и конским законам и ценностям. Хило признал, что план неплох. Либо они уйдут с территориальными приобретениями. которые к весне дадут существенное боевое преимущество, либо получат моральное превосходство, а с ним, как можно надеяться, и поддержку фонарщиков клана и общественности. И все же Хило считал все это дополнительными факторами. Они не сильно повлияют на результат войны. Он злился, что приходится участвовать в фарсе на п о т е х у публики. Он вернулся на свое место в зал. Его все больше бесило. самоуверенность густой нефритовой ауры противницы и насмешливый изгиб губ. Они оба пытались умиротворить и успокоить политиков и бизнесменов, с а м о н а д е я н н ы х современных к и к о н ц е в убеждающих самих себя, что нет нужды разрешать разногласия старыми способами, на чистых клинках по правилам старого дядюшки, а оба колосса знали, что это неправда. Айд играла свою роль охотнее, чем Хило, потому что у нее лучше получалось. Куда лучше. Она превосходила его в каждом слове, в каждом жесте. Перед тем, как стать колоссом, она была шелестом и умела показать себя опытной и красноречивой деловой женщиной. Теперь она пользовалась этим преимуществом, чтобы дразнить и провоцировать Хило, выставить его юным хулиганом. Контраст между ними заставил статистов без нефрита забыть, что Айтмада с т а л а самым могущественным колоссом Кикона, убив отцовского штыря первого и второго кулаков, помощника и своего младшего брата. Временами, при мысли об этом, Хило не мог удержаться от смеха. Второй день закончился без видимых перемен, и даже непреклонная Онде выглядела разочарованной. Хило страшно хотелось добраться до телефона и поговорить с одним из своих кулаков, гауном ц ы р ю Незадолго до рассвета он попал в засаду и был тяжело ранен, но пережил операцию. ш а я и Хило почти не разговаривали, а из зала мудрости разошлись в разные стороны. ш а я сел в машину, чтобы вернуться в офис на Корабельной улице. Хило находил забавным. то человек, так демонстративно избегавший всяких дел клана после возвращения в Жанлун, теперь став шелестом, ни на секунду не может выбросить их из головы, и это лишь доказывало, что сестра Хило обманывала саму себя, и он знал ее лучше, еще до того, как ей самой пришлось это признать. Хило поискал своего водителя и княгиню рядом с м е р ц а ю щ и м прудом. Но увидел м о и Катара, ожидающего в неприметной машине. Хило сел на пассажирское кресло, Тар выключил радио и предложил ему сигарету. Хило заметил, что рукава его помощника забрызганы кровью, а глаза покраснели от недосыпа, но светятся триумфом, а аура вздымается подавленным восторгом. "Как там дела?" спросил Тар. "Как и раньше. Хуже. Жаль, что монахи еще там." Тебе стоит взять меня туда, предложил Тар. Я в любом случае не попаду на небеса. Как Гаун? Безрадостная перемена в Ауре Тара сразу же ответила на этот вопрос. х и л о тихо выругался. Гаун был его одноклассником, умелым бойцом, но также и веселым человеком, умевшим поднять настроение и рассказать байку. Хилод должен был навестить его перед смертью, должен был лично сообщить о ней. его родителям и сестре, а вместо этого он перекидывался бессмысленными словами и угождал политикам в зале мудрости. Волна ярости затопила жаром шею и лицо Хило. Да пошло оно все. п о ш л а это а й т и г о н вместе с ней, чтоб их. Он с силой приложился головой, а подголовник и т к н у л кулаком по потолку. Тар выкинул сигарету в окно и подождал, пока Колос успокоится. Да узнают его боги б е д о л а г у сказал он наконец. Да узнают его боги. Глухо согласился Хило. Но есть и хорошие новости, сказал Тар и с явным удовольствием стал ждать, пока Хило спросит, в чем дело. Иногда Тар вел себя как ребенок. Его распирало от гнева и восторга одновременно, от странной смеси смелости и неуверенности. С тех пор, как Тар вышел из больницы, он похоже Отчаянно искал возможность показать себя и загладить снеловкость о т р а н е н и я Хило гордился крайне удачным решением придумать специально для Тара новые обязанности помощника Колосса. И все же настроение у Хило испортилось от известия о смерти Гауна, и он не сразу откликнулся на нетерпение Тара. Кен навестил семью Гауна, спросил он. Не знаю, сказал Тар, я с ним не разговаривал. то командует пальцами Гауна. Насколько я знаю, Уай или Лот. Мрачновато ответил Тар. Гаун был и его одноклассником, но Тар а его смерть о г о р ч и л а не слишком сильно. Он беспокоился об очень немногих людях, но эти люди могли попросить у него что угодно. Наконец Хилос дался. И о чем ты так хочешь мне сообщить? После того, как Тар объяснил. Хило посмотрел в окно. Его горящий взгляд блуждал, а пальцы правой руки барабанили по колену. Поехали, велел он т а р у Мне нужно это о б м о з г о в а т ь А чуть погодя объявил: завтра многое изменится, очень многое. Молодец, стар. И его помощник довольно улыбнулся, прикоснувшись к новому ножу за поясом. Голова. 46. честный разговор утром третьего дня переговоров Хило и ш а и прибыли в зал мудрости пораньше, чтобы встретиться с канцлером Тамару, уже давно на этом настаивавшим со все большим раздражением. Входите, Коулден, благосклонны ли к вам боги? спросил с он, пригласив их в кабинет, как обычно со свойственным им садиским с т чувством юмора. ответил Хило. А к вам? Политик, похоже, сдержал непроизвольную реакцию на богохульство Хило, опустив румяное лицо в быстром приветствии. Хм, вполне. Благодарю. У Хило сложилось четкое впечатление, что канцлеру Сону Тамара он не нравится. Год назад он отказал Сону в просьбе подавить забастовку докеров, и на похоронах Лана канцлер выказал новому колоссу не слишком большое почтение. И то, что Хило несколько недель не обращал внимания на его просьбы, сосредоточившись на войне, лишь увеличило неприязнь. Сон смотрел на него с явно натянутой улыбкой, не скрывая холодности в оценивающем взгляде, и это подтверждало подозрения Хило. Канцлер считал себя искушенным и уважаемым политиком, стоящим выше удручающего, но неизбежного иногда насилия определенной части клана. Сон смотрел на Хило и видел молодость и мускулы человека, который должен выполнять приказы, а не раздавать их, и уж точно не приходить в зал мудрости в качестве колосса. Хило трудно было вести себя рационально и цивилизованно с человеком, не вызывающим у него теплых чувств. Статус или уважение к канцлеру со стороны других людей мало для него значили. Он знал, что это его слабость. Более того, то, что он ставил личные привязанности выше политической необходимости, уже приводило к неприятностям и навлекало на него гнев деда. Когда они были детьми, к о у л с е н редко бил Лана, а ш а я никогда, но среднего внука регулярно порол за споры с наставниками академии, за то, что сломал руку сыну делового партнера деда, за то, что шлялся по городу в компании м а и к о в всеми силами попытавшись подавить и инстинктивную неприязнь к сону, и дискомфорт от помпезного офицоза и отделанного дубом кабинета, Хило опустился в кресло у широкого стола канцлера. ш а я разместилась чуть позади и левее. Он был рад, что она тоже здесь, потому что ш а я явно чувствовала себя в этом кабинете увереннее Хило. Канцлер велел помощнику принести напитки. И повернулся к Хило сделанной улыбкой. Ну что ж, я здесь, сказал Хило. О чем вы хотите поговорить? Улыбка Сона заметно искривилась. к о у л Зен, сказал он с удивительной скоростью, вернув улыбку на место. Вы очень з а н я т о й человек. Несомненно, руководство кланом в тяжелые времена отнимает много времени, как и руководство страной, могу заверить. Упрек был высказан как бы невзначай. но со всей ясностью. Сон официально возглавлял правительство, и ему не нравилось, когда его заставляет ждать уличный боец двадцати восьми лет, случайно ставший главой клана. Хило ответил аналогичным уколом. Надеюсь, ваши политические оппоненты не пытаются отрезать вам голову саблей. Он кивнул референту, поставившему перед ним стакан с холодным анисовым чаем. Стараясь не забыть н а с т а в л е н и е ш а и о важности королевского совета и необходимости для клана его политической поддержки, Хило сменил тон и заговорил серьезнее. Признаю, мне многому придется научиться, чтобы стать настоящим колосом. Мой брат, да узнают его боги меня к этому не готовил, а моем назначении позаботились наши враги. И с тех пор я едва могу присесть. Простите. Если я проявил неуважение, не встретившись с вами раньше. Искренний тон Хило, похоже, п о л ь с т и л сону. Что ж, самое главное, что вы сидите за одним столом с а й т м а д о й и комитетом по переговорам. Я как канцлер не могу войти в комитет, но дело ведь продвигается, я надеюсь. Мы рассчитываем, что переговоры приведут к миру. Хило с трудом сдержался, чтобы не усмехнуться. Поднял стакан и отхлебнул половину. Взгляд канцлера Сона остановился на покрытой свежими шрамами руке Хило, и он менее успешно скрыл свое презрение. Его губы скривились, а второй подбородок на секунду дернулся. Чем скорее кланы разрешат свои разногласия, и город вернется к нормальной жизни, тем лучше, сказал он ради блага людей и страны. Горные убили моего брата. Сон Тамара смущенно откашлялся. Ужасная трагедия, которая никогда не будет забыта. Но все же я осмелюсь сказать, что, судя по моему опыту общения с Коулом Ландзеном, он никогда бы не поставил личную месть выше блага своего клана и страны. Я не Лан. И внезапно произнеся это вслух, Хило расслабился и снова улыбнулся. Фонарщикам и Королевскому совету придется с этим смириться. Канцлер в первый раз нахмурился. Фонарщики верны равнинному клану, но тем не менее озабочены безопасностью своих районов и трудностями в бизнесе. Вы имеете в виду увеличение дани? Вставил Хило. Это правда. Мы увеличили дань, чтобы финансировать войну. Шелест может это объяснить. Это был не самый элегантный способ дать слово Шае, но Хило уже начал терять терпение и запас любезностей. А кроме того, уже некоторое время чуял, как аура Шае ощетинилась тревогой, что он может все испортить. Так что пусть лучше сама выскажется. Шае тут же подалась вперед и сказала: «Как вы отметили, канцлер, война между кланами мешает бизнесу. Равнинные обязаны оказывать финансовую помощь фонарщикам. чья собственность повреждена или лишившимся средств к существованию. Когда убивают зеленую кость, мы оплачиваем похороны и пенсию семье, а в случае ранения счета докторов. К сожалению, горные получили существенное финансовое преимущество, производя за границей SN1 и завладев нефритом за спиной Киконского нефритового альянса. Данные официального аудита еще не обнародованы. Но могу представить вам доказательства, если необходимо. Она наклонила голову и твердо заверила. Сейчас Равнин нам нужна полная поддержка фонарщиков, и мы подняли дань только тем, кто это потянет. Если хотите в деталях посмотреть наши расчёты, я с удовольствием их покажу. Эта речь произвела впечатление на Хило. Сестра говорила как настоящий шелест. Канцлерсон откинулся в кресле, скрестив пухлые руки. Я не сомневаюсь в ваших расчетах, но реальность такова, что увеличение дани с трудом перенесут даже самые верные члены клана. А в особенности это будет плохо встречено теми. И Хило четко понял, что сон говорит о себе, кто без устали трудился по поручению Коала Ландзена над законодательством о реформе КНА. Да пошел этот КНА, сказал Хило, он не имеет значения. Лицо Сона Тамара тут же вытянулось. Коул Зен, наконец, произнес он в полнейшем замешательстве: "Ваш брат, да он знает его боги, твердо верил, что обеспечение безопасного баланса в поставках нефрита, мой брат, пытался предотвратить войну, но она началась. Победитель будет контролировать и город, и советы поставки нефрита, если победят горные." Они станут единственным могущественным кланом Кикона, и неужели вы думаете, что Айт не насрет на ваше гребаное законодательство? Хило оттолкнул кресло, встал, потянулся. Его тело одеревенело от недавних мелких ранений. Шая удивилась, но последовала его примеру и встала рядом. Однако канцлер с о н остался в кресле, явно не находя ответа. В конце концов он поднялся и сказал уже без следа на тренированного дружелюбия. Так значит вы собираетесь наплевать на заботы фонарщиков и отвергнуть усилия совета? Вовсе нет, ответил Хило. Он не Лан, это правда. Он не обладает ни его уравновешенностью, ни дипломатичностью. Он не может провести эту встречу так, как провел бы Лан. Но ему приходилось иметь дело с недовольными подчиненными. И фонарщиками клана. Клан ни что без фонарщиков и людей вроде вас, канцлер, сказал он. А я начинаю думать, что после стольких лет мирной жизни кое-кто забыл, почему платит дань. Меня всегда учили, что во время войны фонарщики были патриотами и рисковали жизнью, помогая зеленым костям, потому что зеленые кости защищали людей в минуты опасности. Сейчас мы ведем войну. И страна будет в опасности, если победят горные, если один клан возьмет под контроль н е ф р и т Разве не этого боялся Лан, когда приходил к вам? Хилов пился в канцлера пронизывающим взглядом, не то чтобы недружелюбным, но взглядом хищника, от которого многие опускали глаза, и канцлер не стал исключением. Я вижу, что не особенно вам нравлюсь. Холодно, но добродушно продолжил Хило. Но я Коллос, а вы занимаете самую высокую политическую должность в стране и связаны с равнинными. Мы в некотором роде братья по клану. Оба хотим победить и остаться в живых. Сон вытаращил глаза. Я желаю для Кикона только лучшего, Коллден, и это мир между кланами. Вот почему я сразу же собрал комитет по переговорам. Переговоры — это гребанный фарс, и вы сами это скоро поймете. Поэтому мы должны выиграть войну, а это значит, фонарщики должны стать фонарщиками военного времени и принять на себя определенные тяготы ради клана, доказать свою преданность не только в те времена, когда они просили у нас в обмен то или иное. Им придется платить больше, и вы должны на этом настоять. Канцлерсон захлебнулся в нервном кашле. В клане тысячи фонарщиков. Вы обдуманно принимаете решение, в результате которого рискуете их массовым бегством. Неужели вы ожидаете, что я возьму на себя ответственность? Что там по цифрам? спросил Хило, слегка обернувшись через плечо Кшае. Сколько к о м п а н и й вносит самую большую долю в бизнес клана? Двадцать пять крупнейших фонарщиков равнинных. приносит 65% д п р о ц е н т о в доходов от Дании, отозвалась Шелест. Хило удовлетворенно повернулся обратно к Сону. Верно. Так что главное, как решат крупные шишки, а мелочь последует за ними. Семья Сон одна из крупных шишек. Она должна убедить остальных встать в строй, заставить их увидеть, что сейчас им придется немного потерпеть, но так клану удастся победить. Люди есть люди. Фонарщики они или кулаки носят, не фрит или нет, они побегут, если потеряют надежду, но справятся со всеми трудностями. Если будут считать, что в результате окажутся на коне, Сон потянул воротник, внезапно показавшийся слишком тугим для раздувшейся шеи. Найдется немало фонарщиков, которые скорее перебегут к горным, чем останутся в равнинном клане на таких. Таких жестких условиях? Колос обдумал эти слова. Но вы ведь не станете одним из них, канцлерсон? спокойно спросил он. Если горные уничтожат равнинных и захватят город, они меня убьют. Они убьют всю мою семью. Вам придется жить с последствиями этого. Хило буквально видел, как крутятся шестеренки в голове у политика. С нефритом или нет, он не поднялся бы до высот власти в ж а н л у н е Если бы не сообразительность и мощный инстинкт выживания, а канцлер Сон прекрасно понимал, он слишком тесно связан с равнинным кланом, чтобы сохранить влияние в городе, где будут править горные. Ведущая роль Сона в реформе и финансовом аудите КНА означала обнародование незаконной деятельности горных. Его дочери платили дань равнинным, их мужья были членами клана. Один из зятьев барышником, а другой кулаком среднего ранга. Его политических союзников и деловых партнеров сожрали бы соперники, поддерживаемые горными. Сон Тамара имел не больше путей к отступлению, чем Коулы. В напряженной тишине Хило прочитал все эти мысли по лицу канцлера, обогнул огромный стол и подошел к нему. Сон как будто съежился. И не сделал никаких попыток отодвинуться, лишь слегка напрягся, когда Хило положил руку на широкое плечо. Мой дед и старший брат очень вас уважали, торжественно произнес Хило, и потому я тоже вас уважаю, даже если вижу по лицу, что вы не уважаете меня как колоса. В другом случае я бы не стал с этим мириться, но я готов это простить, потому что понимаю. Как вам тяжело принять меня после многих лет работы с Ланом? Но вот что я скажу: пока я жив, я никогда не повернусь спиной к другу. Спросите любого моего кулака, любого, кто меня знает, даже моих врагов, и они подтвердят, что это правда. Вы старый друг клана, так что если вы готовы простить меня за то, что не пришел раньше, Я с радостью забуду ваше неуважение ко мне. Если мы вместе переживем эту войну, то станем боевыми братьями. Смешно, правда, такие разные люди, как мы. Но чтобы выстоять клану, нужны мы оба. Сон громко выдохнул, когда он посмотрел на Хило. На его лице застыло горделивое выражение опытного государственного деятеля. принимающего тягостное, но необходимое решение и готовящегося встретить бурю, которая за этим последует. И пусть канцлер делал это не с готовностью, но Хило наконец-то понял, что политик, с крепя сердце, принял нового колосса. Я верен клану, а вы четко разъяснили свою позицию, Колден, з сказал Сон с оттенком горечи и восхищения. Надеюсь, мы поняли друг друга. И он поднял сложенные руки к албу, наклоняясь в приветствии. Что это было? – прошептала Шая, когда они спускались из кабинета Сона в зал переговоров. Мы этого не планировали. Но все прошло хорошо. Хотя Хило и добился от Сона чего хотел, он не улыбался, мрачно шагая по отделанному мрамором коридору. Он подавил желание добавить какую-нибудь самодовольную фразочку. Не нужно постоянно любезничать с этими людьми. С ними нужно быть честным и показать, что они больше получат от дружбы, чем от вражды. Неужели она думает, будто кулаки подчиняются ему, потому что получают награды или угрозы? Нет. Взаимное уважение – вот основа для братства и преданности, даже любви. Что такое? Чего ты мне не рассказал? Зашептала Шая, когда они оказались перед дверью зала переговоров. Она почуяла его холодную ярость и досаду. Хило не ответил, просто открыл дверь и вошел. Она и так скоро узнает. встреча с канцлером их задержала. Они прибыли последними. Айт и Ри уже сидели за столом. Айт дружелюбно, хотя и в официальных выражениях, разговаривала с двумя депутатами из горного клана. Хило опустился в кресло, не извинившись за опоздание. Колос горных на другой стороне зала повернул к нему голову, почуяв полыхающую свирепостью ауру. Остальные беспокойно заерзали, тоже почувствовав перемену. Первые два дня прошли в ожидаемом напряжении, но теперь возникло нечто другое, что-то по-настоящему вывело Хило из себя. Депутат Онде откашлялась. Раз все собрались, давайте начнем с того, на чем вчера закончили. Она явно не знала, что еще сказать, и нервно зашуршала желтыми страницами блокнота. Мы обсуждали финансовые условия мирного соглашения между кланами. Онде посмотрела на Хило, но не решалась к нему обратиться. Потом повернулась к колосу горных. А й д з е н как я понимаю. Вчера в конце дня вы собирались внести предложение. Айтмада с самодовольным любопытством оглядела Хило. То, что она собиралась сказать или сделать, явно адресовано ему, и ей не терпелось узнать, взорвется ли наконец ее несдержанный юный соперник. Айт переплела пальцы. Свободные рукава шелковой блузки оголили руки до локтя, обнажив спирали нефрита. Да, госпожа председатель, сказала она. И я как раз объясняла, что равнинные за последний год причинили нам значительный ущерб, так что вполне естественно обсудить репарации. Репарации звучало настолько восхитительно, что Хило откинул голову и засмеялся. Похоже, больше никто в зале не с ч е л этот порыв веселья уместным. Депутаты из равнинных Пораженно уставились на него, а аура Шая о щ е т и н и л а с ь недовольством. к о л ц е н нервно и предостерегающе сказала депутат Онды. а й д з е н представила в е с к и й финансовый отчет. Ваша реакция предполагает, что вы считаете это шуткой. Комитет рассчитывает, что вы объясните свою позицию более хладнокровно. Хиллоподался вперед, положив локоть на стол. а другой рукой оперевшись на подлокотник кресла, так что почти п р и в с т а л Все замерли, увидев, как веселье на лице Хило сменилось угрозой, и мягким ровным тоном он произнес в жутковатой тишине: "Хвати тоже этих глупостей, Айд. Ты воровка, воровка не Фрита. Самое страшное оскорбление для зеленой кости. Человек, которого так называют..." недостоин носить нефрит, получив его бесчестным путем. На секунду лицо а й д застыло, а глаза загорелись такой яростью, как будто она вот-вот взлетит со своего кресла и переломит хилохребет. Потом, с потрясающим о п л о м б о м она повернула совершенно спокойное лицо к депутату Онде. Похоже, Коулден не уважает эти переговоры. Не говори с ними, рявкнул Хило. Говори со мной. Он в первый раз заметил, что Айд смотрит на него оценивающим взглядом, а не с презрением. Гарные стоят за несоответствиями в финансовых отчетах КНА. Не врим не в лицо, воровка. Ты весь год получала не ф р и ц Срудников д о б ы т ы й сверхкоты. в ш а я за его спиной засопела. Ее нефритовая аура пылала и кипела от потрясения и укора. Что ты вытворяешь? Хелобуквально слышал ее мысленный крик. Он бросил на стол их козырь. Главное обвинение против горных бросил на два дня раньше, не дождавшись результатов аудита, не посоветовавшись с Шае и не получив поддержку от своих депутатов совета. Он испортил весь план. ш а я потеряла потенциальный рычаг обнародования результатов аудита в качестве средства давления на горных. ш а я была в ярости. Хило понимал, что она сдерживается и молчит лишь потому, что если Шелест заговорит на таких публичных слушаниях без позволения Колодца, это будет выглядеть еще хуже. а й д однако восстановила спокойствие. Хило действовал импульсивно и отчаянно. Как она и ожидала, кивнув ритуре, который что-то быстро прошептал ей на ухо, она сказала: «Депутаты, я показала вам подлинные территориальные и финансовые потери. Коалден бросает ни на чем не основанные нелепые обвинения. В чем бы ни была причина несоответствий в финансовых отчетах к н А уверенно аудит выявит, что они произошли». из-за небрежности, а не по злому умыслу. Это обвинение, попытка увести нас в сторону. Хило обвел руками комнату. Вот это попытка увести в сторону. Это не переговоры. Вы хотите мира? Обратился он к депутату Онде, и та в ответ слегка съежилась. Вы все хотите мира? Есть только одно мирное решение, которое примут горные. Один клан у власти и полный контроль над нефритом и сиянием, золото и нефрит одновременно. Вы тоже хотите такого мира? Сидящие за столом беспокойно заерзали. Госпожа Нур, депутат равнинных, открыла рот от изумления. Господин Лои нахмурился. Господин в а н г и господин Коуи отвернулись от Хило, Шая и друг друга. Не понимая, как выкрутиться из этой ситуации, с ними никто по этому поводу не советовался. Колден, сказала о н д с завидной решительностью, я должна попросить вас. Гарные, крупнейший клан в стране, прервал а ее Айд со сталью в голосе. У нас надежные и достаточные поставки нефрита и почти половина голосов к н А. Зачем нам красть то, что мы и без того открыто контролируем? Хороший вопрос. Хилона клонил голову и потёр челюсть, как будто на самом деле озадачен. Может, ты крадёшь его не для себя? Может, ты нашла другое применение для этого нефрита и не хочешь, чтобы другие зелёные кости об этом узнали? На его лицо лег л а тень. Например. Продаешь его на черном рынке через людей вроде Темабена резчика, отдаешь его в руки Торчков с водой вместо крови, вроде своего осведомителя Маттадзенданона главы преступной группировки на территории равнинных и действующего с благословения горных. И с Нефритом! Это слово в ы р в а л о с ь как кричание. Хило поднялся. Сколько нетренированных гангстеров с нефритовой лихорадкой, сидящих на сиянии, бродят по городу, ш п и о н я творуют, чинят разрушения на территории других кланов по приказу горных в обмен на нефрит, который они не имеют права носить. Насколько велики ряды горных, если включить и этих? Айд не двигалась, лишь угрожающе подняла голову. Ее шея вытянулась, как у гадюки в боевой стойке, аура кипела желанием убивать. Когда она заговорила, из голоса пропал весь отрепетированный профессионализм. Он стал похож на острый клинок, которым осторожно провели по коже. И откуда ты взял все эти байки, Коул Хилошудон? Хило потянулся к нагрудному карману. Все зажмурились, только не Айт. она не пошевелилась, глядя, как Хило вытаскивает черную аудиокассету. к а м е н н а г л а з ы й Тембен рассказал. Теперь и он и Мат кормят червей на дне бухты. Он бросил кассету на стол. Она проскользила к центру и остановилась там, как бомба, к которой никто не осмеливается притронуться. Хило положил руки на стол и шепотом произнес: "Я нашел". Два сорняка, которые ты з а н е с л а мне во двор, в о р о в к а и найду остальных. В следующий раз мы встретимся не в этой комнате и не будет никаких переговоров. Хило развернулся и пошел к двери. Шаи еще секунду сидела, а потом он услышал, как она встала и молча последовала за ним. Никто не заговорил. Два дня спустя раздался телефонный звонок. Айдзен хочет встретиться с вами наедине, сказала Ритура на другом конце линии, где-нибудь на нейтральной территории и с к р ы т н о Какие я получу гарантии? спросила Шая. Гнусавый голос реза звучал на более низких нотах, как будто он слегка подался вперед. Я говорю как ш е л и с т ш е л и с т о м Калдзен. Мы же не какие-нибудь головорезы. Назовите м е с т о и время. После секундных размышлений Шая ответила. Храм Божественного Возвращения в святилище завтра вечером и повесила трубку. Глава сорок седьмая. Небеса слышат. Следующим вечером Шая приехала в храм пораньше. Она молча вошла в святилище и опустилась на колени на подушку в дальнем углу. Теперь Дейтийский храм выглядел для нее совсем по-другому, нежели несколько месяцев назад. Не ф р и т сделал его другим. Тогда по многим причинам храм казался далеким полусном. Сейчас она ясно понимала, то, что обычным людям кажется спокойствием и тишиной, на самом деле постоянный низкий гул энергии, наполняющий святилище и проникающий до сердцевины костей. Шесть монахов со скрещенными ногами, сидящих в полной неподвижности, излучали мощные ауры, которые она ч у я л а Как будто смотрит прямо в прожектор, лишь по периферии поля зрения оставалось свободное пространство. Несмотря на ослепительную яркость, ауры монахов были спокойны, словно все они пребывали в одном и том же глубоком сне. Их мягкое дыхание напоминало ветер, шелестящие листьями священных деревьев во дворе. В последний раз Шая в сомнении и нерешительности молилась в храме. Хотя и не верила, что получит ответ от потусторонних сил. Теперь же, купаясь в окружающих ее о т з в у к а х энергии, Шая внутренне содрогнулась, потому что больше не сомневалась: это священное место, и боги слышат. Это не значило, что это место безопасно, как раз наоборот. Все сказанное здесь и все мысли будут услышаны монахами и могут достигнуть небес. Шайтри жды прикоснулась головой к полу. Все отец Ядта, прошептала она. Молю тебя, узнаем м его брата Коула Ланшинвана, который покинул землю и ждет возвращения. Он последователь Цзэншу, которого мы зовем старым дядюшкой, и хотя не часто приходил в храм, он был скромным, сострадающим, смелым и добрым, а это больше божественных добродетелей, чем у любой другой зеленой кости из тех, что мне знакомы. Шайя закрыла глаза и умолкла. Ей следовало добавить что-то еще. Она могла бы попросить за дедушку или за Хило, даже за Дору, но не могла сегодня терять время на размышления и горе. Она здесь, чтобы вытрясти из смертельного врага все, что сумеет. Ей нужен ясный ум и подготовленное тело. Появление Айтмады в святилище пронзило ч у т ь е Шайя по краям. Как будто раскаленное до бела копье проткнуло медленное энергетическое бринчание храма, как резкий аккорд в неторопливой мелодии. Шае ждала, сосредоточившись на том, чтобы сохранять спокойствие и не выдать свою неуверенность. Айт не помедлила, чтобы о г л я д е т ь с я она направилась прямо к Шае и опустилась на колени рядом. Айт не посмотрела на нее. и не прикоснулась головой к полу, как требовали религиозные традиции. Вы должны знать, сказала она, что я не приказывала убивать Коула Лана. Все, в а й т м а д и Ее речь, движение, аура и з л у ч а л а решительность и самоконтроль. В зале мудрости ш а я поняла, что помимо нефритовых способностей и тренировок, именно эта бесчувственность и решимость. Позволили Айт одолеть соперников мужчин в ее клане. Даже паузы выглядели обдуманными, а не признаком колебаний или неуверенности. Она сделала одну такую, прежде чем заговорить снова. Но у меня не было причин желать вашему старшему брату смерти. Он был разумным человеком, пожалуй, находился в тени деда, но был у м н ы м и уважаемым лидером. Рано или поздно он бы пришел к верному решению, не сомневаюсь. Мы бы пришли к согласию между кланами и избежали бы всех этих неприятностей. ш а е трудно было ответить от ярости, затопившей ее поле зрения. Мой брат лежит в холодной земле. Вы ожидаете, будто я поверю, что не вы его туда отправили? Любая зеленая кость горного клана? Была бы горда завоевать нефрит Коулалана, но никто его не потребовал. Вам не кажется это странным? Таксист, посадивший его у божественной сирени, сказал, что за ними следовали люди в черной машине. Кто-то знал его привычки и поджидал его тем вечером. Несколько человек на улице слышали стрельбу на пирсе, и рядом с местом, где обнаружили его тело, полно дырок от пуль. В доке нашли два незарегистрированных и поврежденных автомата Фуллертон. А такое оружие не носят обычные мелкие преступники на территории равнинных. Те, кто его убил, работали на горных. И в ы л ж е т е отрицая это. Она обрадовалась и слегка удивилась, что сумела высказаться таким будничным тоном и самообладанием настоящего шериста. Колос. Повелитель клана, его хребет и без него никто и не пошевелится. Вы что хотите меня убедить, будто эти люди действовали против ваших приказов, если утверждаете, что не вы его убили? Вы правы, к о у л д е н сказала Айд, удивившая таким официальным обращением. Я несу ответственность за его смерть, но я не шептала его имя. Я хотела отправить равнинным послание, дать к о у л у л э н ш а н в а н у понять, что война с горными неразумна и бессмысленна, и тем самым я надеялась избежать войны, по крайней мере укоротить ее. Но все пошло не так, как я рассчитывала, потому что вы всегда хотели убить Хило. Да. На секунду Шая позволила себе с нездоровым любопытством задуматься над тем. что трагедия могла бы развернуться совершенно по-другому. Если бы первое п о к у ш е н и е удалось, смерть Хило стала бы страшным ударом для Лана. Но Айт не зря подозревала, что прагматизм и чувство ответственности Колоса возобладают над желанием отомстить. Без сильного штыря Лан скорее согласился бы заключить мир, чем поставил бы Клан под удар, развязав войну в таком невыгодном положении. Шая вернулась к реальности. Что толку гадать? Это давно в прошлом, и двери к нему закрылись. Вы просили о встрече со мной, напомнила она Айт. Ведь не ради того, чтобы попытаться меня убедить, что вы хотели убить только одного моего брата, а не обоих. Эта война б е с с м ы с л е н н а и р а з р у ш и т е л ь н а для обоих кланов, резко ответила Айт. Аудит к а н а ребячество. В нем нет необходимости. Из-за него королевские советы п р е с с а влезут в дела зеленых костей. Разве нам это нужно? Мы ведь можем разрешить это сами. Политики вбили себе в г о л о в у что могут провести какие-то бюрократические законы или сформировать какой-нибудь попечительский совет. И для чего? Мы можем даже привлечь внимание иностранцев. Стране только и не хватало влезающих в наши дела корыстных иностранцев. Вы сами на себя это навлекли, отозвалась ш а я Горные нагло нарушили правила Киконского нефритового альянса. Дору вас покрывал. Дору человек дальновидный. Он предан Коулусену и своим идеалам. Он понял, что ни один из внуков ф а к е л а не способен его заменить, и альянс неизбежен. Она повернулась к Шае с холодным и решительным взглядом. Это именно так, Коулзен. Неизбежен. Альянс. Почему бы не назвать вещи своими именами? Уничтожить ваших врагов, получить полную власть над городом и монополистический контроль над всем нефритом страны. Айт изучил ее с холодной задумчивостью, так что Шай на мгновение ощутила трепет страха, будто м о т ы л е к бился у нее в груди. Айт физически была не намного крупнее, но это ничего не значило. Если бы дошло до состязаний в нефритовых способностях, эта женщина совершила убийство еще до похорон отца и не поклонилась богам в храме. Не исключено, что она может ударить и в присутствии монахов. Если она сейчас захочет убить Шае, ничто ее не остановит. Шае заставил а себя успокоиться, расслабить каждый мускул и сустав, а это н а х о д и л а с ь так близко. что могла легко почуять ее страх, даже если он не отражался на лице Шая. Наконец Айд заговорил а таким тоном, будто отчитывает нерадивого студента: "Вы же образованная женщина и много путешествовали, не похожи на тех, кто никогда не покидал страну. Примите во внимание происходящее за пределами Кикона." Напряжение между Эспенией и Югутаном с каждым днем растет. Мир поделился на два лагеря, и обе стороны желают получить нефрит, который добывают только на нашем острове. Сколько денег потратили Эспенцы на создание с н 1 чтобы иметь возможность э к и п и р о в а т ь с в о и э л и т н ы е ч а с т и нефритом? Югутанцы пока отстают, но уж точно жаждут его не меньше. Мне сказали, они проводят исследование, каким образом придать своим солдатам естественную переносимость н е ф р и т а вроде нашей. Много лет назад шатарцы занимались тем же: свозили киконских и обукейских женщин в тайные лагеря, где их насиловали, чтобы они забеременели, в попытке создать шатарскую армию с естественной толерантностью к н е ф р и т у Мы маленькая страна с ценным ресурсом. Если мы не будем вести себя правильно, то снова окажемся под п я т о й и н о с т р а н н о й державы. Единственный путь для нас противостоять иностранцам в длительной перспективе – это объединиться в один клан. Объединиться путем захвата? Вы это имеете в виду? Но сначала вам нужно было ослабить равнинных. Вы могли бы попытаться напрямую вести переговоры с л а н о м об альянсе. но вместо этого сговорились с Дору и снабжали нефритом доносчиков и бандитов на нашей территории. Гневшая не п р о и з в е л на это никакого эффекта. Вы же сами сказали, к о л о с повелитель к л а н а и его хребет. А хребет может быть только один. Коуллан был гордым человеком. Он бы не уступил контроль над собственным кланом, уж то что никогда за ним стоит сила штыря. А г о н т Аш и Коул Хило не могли находиться в одном клане, они же как два петуха в курятнике. Нам пришлось добиться превосходства на улицах, прежде чем могли начаться честные и продуктивные переговоры. Где тот нефрит, который вы добывали на рудниках? а й д удивила ш а ответив молниеносно: "Продаем его юготанцам. Естественно, контракт был подписан тайно, потому что официально т и к о н входит в альянс с Испеней." Но мы знаем, что югутанцы уже покупают нефрит на черном рынке. Что бы мы ни делали, какие бы строгие меры не принимали, контрабанда никуда не денется. Потенциальная прибыль контрабандистов так высока, что их не остановит даже смертная казнь. Если мы предложим югутанцам надежные поставки, то уничтожим незаконную торговлю. н а к и к о не станет меньше преступлений, а клан получит больше прибыли. В разгорающемся конфликте мы будем снабжать обе стороны. Мы обеспечим собственную безопасность и доходы вне зависимости от того, кто из иностранцев победит. Поэтому вы стали производить сияние? Шай не могла не восхититься простотой решения. Вы не можете продавать столько нефрита югутанцам, не пообещав вместе с ним и сияние. Фабрики на материке. п р о и з в о д и т SN-1 дешево и быстро. Не того качества, которое годится для нас, но для иностранцев сойдет. Югутанцы и не поймут разницу, да и людей у них так много, что могут позволить себе потери. Интересно, сколько денег горные уже получили от этих секретных контрактов? Кража нефрита из национальных резервов, продажа его иностранцам вместе с сиянием. Да это миллионы денов, сотни миллионов. Голос Айт звенел от восторга. Тяжелая текстура ее ауры стала вязкой, как у породистой гончей, которая уж если возьмет след, то не бросит преследование, пока не упадет замертво. Она повернулась лицом к Шае и сказала: "Если мы поставим на рынок достаточное количество дешевого s n 1 продажи н е ф р и т а вырастут." а с ними прибыль. Если прекратим поставки, иностранным правительствам придется сдерживать обезумевших людей, неспособных контролировать свою энергию и умирающих от зуда. Имея такую власть над рынком, мы, зеленые кости, получим принадлежащий нам по праву контроль над нефритом и будем иметь как деньги, так и оружие, чтобы защитить страну, чем всегда занимались. Шая. Некоторое время молчала. Дальновидная и хитра умная стратегия Айдзен. Она и правда так считала. Айд была колоссом с большими амбициями. Ее не удовлетворяло быть лишь наследницей отца. Она хотела изменить судьбу и клана, и страны. Грозный потомок Капьякикона. Под руководством Айд горный клан построил бы международную империю н е ф р и т а и наркотиков. Он уничтожил бы или поглотил всех соперников, пока на Киконе не остался бы единственный клан. Страна намеренно у с и л и в а л а бы международное напряжение и получала прибыль, продавая нефрит и сияние миллионам людей за границей, а зеленые кости сидели бы на вершине пирамиды нефрита, которую контролируют. Я честно поделилась с вами своими планами, сказала Айт, потому что вижу, вы умная. И амбициозная женщина. нас мало в мире зеленых костей, это мужской мир. Я знаю, вы были лучшей ученицей в академии, и любимой внучкой Коула Сенингтона, и все же находитесь в тени братьев. Вы поняли, что клан это ограниченная и местечковая организация. Вот почему вы стали работать на испенских военных. Вот почему позже вы покинули Кикон. В груди Ушая полыхнула жаром от этого нахального, но довольно верного заявления а й т Откуда а й т все это узнала? Шайя возмутилась, но все же ей польстило, что Колос с горных к о п а л а с ь в ее прошлом, в попытке найти к ней верный подход. Я вижу в вас частичку себя в юности, Кол, Шайд Зен. Если бы я знала, что вы вернетесь на Кикон и снова наденете н е ф р и т Я бы связалась с вами гораздо раньше. Давайте вдвоем покончим с этой враждой. Ваш брат опасный и глупый мальчишка. Им движет гордыня и жажда крови. Он будет драться, пока не уложит последнего человека и все только ради принципов. ш а я уже знала, что последует дальше. Сместите его, покончите с этой бессмысленной войной. Ритура скоро уйдет на покой, да и в любом случае я от него устала. Вы станете моим шелестом, шелестом великого клана, шелестом всего Кикона. Вы меня переоцениваете, а й д з е н сказала Шая, р а с с л ы ш а в в собственном голосе нотки горечи. Я много лет назад уехала с Кикона и до сих пор чужая в собственном клане. Барышники и фонарщики принимают меня, скрепя с е р д ц е Все кулаки и пальцы равнинных Верны моему брату. Нет причин, чтобы это так и оставалось. Мы можем все устроить, чтобы все выглядело достойно. Коулхилл пойдет в с р а ж е н и и как герой, чего он всегда и добивался. Не будет никакого намека на предательство с вашей стороны, никакого беспокойства о месте его сторонников, а потом вы станете законным колосом. ш а я кивнула. Так значит засада. они заманят Хило в одиночестве в нужное время и в то место, которое выберут. На этот раз горные позаботятся получше разработать план убийства, чтобы никаких сбоев. Айт говорила об этом с такой легкостью, словно необходимое братаубийство организовать не сложнее, чем подписать деловое соглашение. Да уж, она не боится осуждения ни со стороны людей, ни со стороны богов. н е в о л ь н о е восхищения. отозвалось кислым привкусом в горле, айд сильнее, чем она. Шайя взглянула на монахов, те по-прежнему не шевелились, разговор не изменил их ауры, они говорили напрямую с небесами. Слышал ли их кто-нибудь? И с внезапной тяжестью на сердце Шайя подумала, что монахи, возможно, медитируют п о н а п р а с н у Усиленные нефритом способности и мощь ч у т ь я Наделили зеленых костей такими ясными ощущениями от окружающего мира, но не дали ни истины, ни доказательства существования богов или надежды на то, что люди смогут когда-нибудь стать чем-то большим. Слышит ли их сейчас старый дядюшка Ценшу? Опечален ли он тем, во что превратилось наследие достойных воинов? Если зеленые кости замышляют убийство в святилище храма, Им никогда не дождаться возвращения. Айт явно видела возможности в амбициях, о б и д а х ш а я и ее соперничестве с Хило. ш а я поняла и кое-что о себе. Если путь к искуплению лежит через божественные добродетели, то она не ближе к небесам, чем сидящая рядом женщина. Она повернулась к Айт. Вы говорите, что видите во мне себя в юности? А я вижу в вас ту зеленую кость, которой не хочу становиться. Когда-то н е ф р и д кое что значил. Я не нарушу клятву, не предам память убитого брата и не продам жизнь другого ради власти. Она поднялась, гадая, не подписала ли себе тем самым смертный приговор. Я не хочу жить на Киконе, каким вы его представляете. а й т сидела. Еще несколько секунд. Потом встала и повернулась к Шае. Выражение ее лица не изменилось, но аура раздувалась неприкрытой угрозой, и ш а я невольно отпрянула. Терпеть не могу, когда меня к чему-то п р и н у ж д а ю т сказала Айд, поправив нефритовый браслет на руке. Айд Югантин взял меня из приюта для сирот войны. Где я была обречена умереть и воспитал как сильнейшую зеленую кость горного клана. Но когда он состарился, то так и не назвал меня наследницей, боялся недовольства своего ближнего круга, мужчин, которые карили бы его за то, что он сделал наследницей женщину. Копье к о н а не боявшийся сразиться с шатарцами, боялся назначить приемную дочь главой своего драгоценного клана, ч е л о в е к которого я называла отцом. Тот, кому я всем обязан, меня вынудил. Еще до того, как остыло его тело, мне пришлось убить его ближайших соратников зеленых костей, которых я ценила и уважала, чтобы никто не оспаривал мое назначение. Находясь при смерти, отец мог бы предотвратить кровопролитие, но не стал. Такова людская трусость и близорукость, даже у тех, кто действует из лучших побуждений. Разочарование на лице Айт сменилось пугающим спокойствием. Я предложила тебе возможность, а ты ее отвергла, сказала она. Не бойся, наивная идеалистка. Сейчас я тебя не убью. Я хочу, чтобы, когда ты увидишь, как с изуродованного тела твоего брата с р ы в а ю т нефрит, когда от твоего клана останется лишь пепел, ты вспомнила, что могла это предотвратить, но не стала. Ты меня вынудила. Ты это запомнишь. Аэта развернулась и покинула святилище. След ее ауры взбудоражил святое место, как горячий ветер, несущий обещание засухи и опустошения. И когда она ушла, храм снова обрел гармонию. Монахи все так же сидели в кружке и не шевелились. Теперь, оставшись в одиночестве, Шае позволила выплеснуться напряжению. Ее сердце бешено заколотилось, а лицо взмокло. Она снова опустилась на подушку. Да помогут нам небеса, моему клану, всем зеленым костям, всему Кекону.